Глава восьмая Я успела сделать всего шесть вдохов, прежде чем вознеслась слишком высоко. Потом воздуха стало не хватать, а подъем продолжался. Я не могла дышать. Повинуясь инстинкту, втягивала в себя воздух, даже очень интенсивно, да только толку от этого практически не было из-за слишком низкого содержания кислорода. Легкие наполнялись, но без нужного эффекта. «Создай кислород. Ты ведь это можешь!» — приказала я себе. «И ведь точно! Это же мне под силу! Всего-то и нужно, что образовать новые молекулы из окружающего вещества!» «Но, Господи! Я не могла думать! Не могла! Не могла, и все тут!» «Впервые в жизни я оказалась неспособной совершить то, что прекрасно умела и должна была сделать без проблем». Оставалось одно — умереть. Обычно такая перспектива становилась для меня чрезвычайно эффективным побудительным мотивом к действию, но сейчас мой мозг совершенно истрепался, а тело я и вообще не чувствовала. Смерть так смерть. Она ведь схожа с увиданием. Скорее всего, это совсем не больно. И вдруг внутри меня полыхнуло белым огнем, прожгло насквозь, словно раскаленным вертелом, Ну, пожалуйста, ну не надо, дайте отдохнуть. Я так устала, взмолилась я. Еще одна струйка белого пламени поползла вверх по моей спине, вызвав ответную вспышку в мозгу. Видимо, паника укоренилась во мне настолько глубоко, что уже не могла выразиться в словах, а только во вспышках. Я открыла глаза. Меня удерживало существо, некогда бывшее джинном, На этом искаженном мукой, изуродованном лице еще можно было различить прозрачные, словно вода, глаза. Но это уже никак не джин. Даже не эфрит, который, как известно, представляет собой целостную особь. Здесь же я видела скорее некую магическую саркому, раздувшуюся опухоль с горящей пульсирующей на вспученной груди черной меткой. Жуткое создание представляло собой отнюдь не джина. а кокон для демона. Я еще могла ощущать подлинного джина. Пойманный он находился внутри, но умирал, угасал, медленно и мучительно поглощаемый этой иной сущностью. Он был в отчаянии. Они оба пребывали в отчаянии. Перед моими глазами неистово плясали черные точки. Критическая нехватка кислорода. Моргая, я одновременно пыталась вспомнить, как решается эта проблема, Но мне никак не удавалось собрать вместе ускользающие детали. Это было так трудно. Джин открыл рот, и я увидела, как внутри шевелится что-то черное. Шевелится и ползет ко мне. Навалилось ощущение беспомощности. Перед внутренним взором предстала картина из прошлого. Дом плохого Боба. Его холодные голубые глаза. Бутылка, полная демонов, в его руке. «Держи ее крепко!» — приказывает он своему джину и раскрывает мне рот. «Может быть, смерть уже не так пугала меня, я смирилась с мыслью о ней, но смириться с таким было выше моих сил. Без лишних раздумий я собрала всю энергию в пределах доступности и сконцентрировала ее, чтобы обрушить на державшее меня существо». ослепительный бело-голубой разряд в сотню миллионов вольт. Но в последнее мгновение я сообразила, что если я нанесу Джину столь мощный удар, оставаясь в его хватке, мы зажаримся вместе, поскольку все энергетические цепочки уже замкнулись, и разряд, словно поток жидкого огня, начинал вспарывать небо, я сделала то, что могла успеть. спрессовала молекулы воздуха между нами и направила их в сторону Джина, чтобы оттолкнуть его. Правда, он не был настолько телесным, чтобы это отбросило его далеко. Не был он и настолько бестелесным, чтобы это его развеяло. Зато между нами образовалось спасительное расстояние в фут, и произошло это в тот самый миг, когда с неба ударило белое пламя. Молния поразила Джина, словно ядерный взрыв, разметав клочковатые тени. Я видела это даже с закрытыми глазами. Ударная волна отбросила меня прочь. Я полетела кувырком и, избавившись от чужой хватки, оказалась во власти земного притяжения. Небо словно взорвалось криком. Я проваливалась сквозь тучи, как падающая звезда. трение рвала в лоскуты мою одежду, обжигала кожу. Беспомощно кувыркаясь, я неслась вниз по стремительной спирали навстречу Лас-Вегасу, представлявшемуся сверху в виде сверкающей россыпи драгоценных камней. Во всем этом был лишь один положительный момент. Свежего воздуха теперь хватало с избытком. Чем я и пользовалась. Дышала глубоко и энергично, насыщая кровь кислородом, а набравшись сил, начала принимать меры, чтобы замедлить падение. Голова моя прояснилась, хотя все происходящее напоминало кошмар. Впрочем, частичная слепота и опаленные волосы встречаются в кошмарах не так уж часто. Падая, я не упускала из виду ошметки зараженного демоном Джина, заполонившего эфир жутким, ни на что не похожим воем. Конечно, я его не убила. Такое существо человеку не уничтожить. Дэвиду как-то случилось убить демона... Но ведь он джин, причем второй помощи после Джонатана. А вот особо замедлить падение мне не удавалось. Земля приближалась стремительно и неумолимо. Кожа не мила от соприкосновения с холодным воздухом. Я сумела прекратить вращение, но чувствовала, что гравитация упорно тянет меня вниз, и теперь казалось неважным, как быстро мне удастся создать под собой воздушную подушку, потому что спасти меня она уже не успеет. В сложившихся обстоятельствах я, если и прерву падение, то лишь для того, чтобы умереть на больничной койке, дыша через трубочку. Движимая скорее инстинктом и паникой, из тех, что побуждают крыс бежать с тонущего корабля, чем рациональными соображениями, я устремилась в эфир, высь, туда, где продолжала бурлить и клокотать энергия, порожденная черной яростью инфицированного демоном Джина. Яркие вспышки внизу были отнюдь не неоновыми огнями рекламы. Жрецы собирали и направляли энергию. Среди огней выделялся озарявший весь эфир очаг оранжевого свечения. Надо думать, Кевин. Было другой, мощный, насыщенный, словно летнее солнце. Благодаря похищенной силе Льюиса Кевин мог творить все, что ему заблагорассудится. Но я сомневалась, что он будет меня спасать. Даже зная, как. А другой жрец, от которого исходило теплое летнее свечение, не был жрецом погоды. Но я и влипла. Я набрала воздуха и сосредоточилась, пытаясь хотя бы не врезаться в землю, как метеорит. Но когда снова открыла глаза, поверхность оказалась ближе, чем я думала. Настолько близко, что остановить падение не было уже никаких шансов. Не желая грохнуться посреди улицы, я сместила вектор, направив траекторию на пустырь близ аэропорта. Грязь и колючий кустарник сулили смерть, причем умирать будет очень больно. Вспышка молнии высветила пятно бледно-желтого песка, на котором мне суждено было окончить свой земной путь. Я завопила, вскинула руки в бессмысленной попытке закрыть лицо и ударилась о землю. Впечатление было такое, будто я рухнула на мягкую толстую перину, вспучившуюся мне навстречу, словно пушистое облако, и теперь я медленно погружалась в эту субстанцию. Ощущала себя плывущей, парящей, невесомой. Голова странно кружилась, и до меня не сразу дошло, что при падении я задержала дыхание и отчаянно зажмурилась. Глаза так и оставались закрытыми, а разлепив их, я все равно ничего не увидела. Попытка сделать вдох окончилась неудачей, хотя воздух был насыщен пылью. Царила тьма. Пошарив вокруг, я поняла, что лежу на плотном ковре из мельчайшей словно тальк пыли, под слоем которой находилась твердая почва. Я поднялась, и ноги глубоко погрузились в спасшую меня персть, как в зыбучие пески. Да, что называется, повезло. Тот второй оказался жрецом земли, причем доброжелательно настроенным. Прямо скажем, теперь мне есть кого благодарить».